Глава 3. Следующий день для Мишки стал днем визитов. Дед все-таки организовал для внука возможность работать языком. Первым на прием явился Стерв. Мишка не только уважал его как великолепного профессионала, умеющего передать свои знания молодежи, но и просто симпатизировал ему как человеку. Из-за этого ему было несколько неловко называть охотника кличкой. н е б л а г о з в у ч н о для уха человека XX века, но родового имени Стерва он естественно не знал, а от христианского Евстратий сам охотник кривился, как от зубной боли. И ничего с этим поделать было нельзя. К крещению Стерв отнесся как к неизбежному злу. В ц е р к о в ь входил как солдат на ряд, не скрываясь, носил на себе языческие амулеты и обереги и, в довершение ко всему, имел двух жен: старшая жена, мать Якова. Была сестрой тетки Татьяны, а младшую жену Стерв не то что не сосватал, а даже и не купил, получив в придачу к о п л а т е за убийство медведя-людоеда в каком-то очень дальнем лесном селении. По понятиям Ратницев, вторая жена Стерва была холопкой, но когда отец Михаил потребовал от охотника обвенчаться с первой женой, тот вознамерился поступить как раз наоборот – обвенчаться с младшей. свои действия он объяснил деду со своей точки зрения вполне логично Вея и так жена все это знают а Неключу за холопку держат пусть Неключа тоже женой будет да и имя сменить надо больно неподходящее от древнеславянского Неключиный бесполезный Мишка здорово подозревал, что сделал такой выбор Стерв исключительно из чувства противоречия. Та же мысль, видимо, закралась и в голову отца Михаила. Венчать Стерва с младшей женой он отказался, заявив, что сие будет нарушением т а и н с т в а брака и поощрением блуда. Так и остался Стерв официальным х о л о с т я к о м при двух женах. Яков, насколько понимал Мишка, двоеженству отца относился совершенно спокойно, обе жены тоже. Дед же т для виду посердившись в конце концов заявил, что пути Господни неисповедимы и рано или поздно Господь лишнюю жену сам приберет. Тогда и понятно станет, с кем надо венчаться. Ниче Стерв пришел к м и ш к е по вопросу, вызывавшему у с т а р ш е н ы и младшей стражи великую досаду в с л е д с т в и е непонимания причин происходящего. Снятие дозора с берега болота, через которое уходили люди в м а с к х х а л а т а х ввиду полной бесполезности. дальнейшего н е с е н и я дозорной службы. Еще в конце мая Мишка решил связаться с предшественником, в существовании которого был твердо убежден. Для этого он велел Якову развесить на ветках засохших деревьев, стоявших на болоте Паудаля от берега, несколько дощечек с одним и тем же текстом. Того, что кто-нибудь прочтет, Мишка не опасался. Во-первых, потому что грамотные люди XII века писали и естественно читали уставом. То есть в понятиях XX века по печатному. Мишка же написал свой текст по письменному, украсив буквы для затруднения восприятия многочисленными хвостиками и завитушками. Во-вторых, даже если бы и нашелся умник, сумевший разобрать написанное, смысла он все равно не понял бы, потому что текст был таким: центр Штирлицу, необходим контакт, время и место на ваш выбор, сигнал.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 т о ли п а р н ю повезло, то ли учение пошло впрок, но он попал, и сверху грянулся второй труп. Одновременно у входа во враже к раздался крик еще одного из нападавших, придавленного обрушившимся сверху бревном. Выскочившие из землянки на крики шум, р а т н и к и младшей стражи лупили с просони во все стороны из самострелов до тех пор, пока первак не приказал прекратить это бесполезное занятие, а потом сидели на страже до самого рассвета. Утром послали гонца вратное, а сами осторожно осмотрели местность, но ничего, кроме трех трупов, не обнаружили. Прибывшие стерв с Яковом оказались более удачливыми в поисках. Обшарив берег болота, они отыскали сложенные в кучку шесть заплечных мешков. Очевидно, нападавшие перед атакой освободились от лишнего груза, а потом так торопились убраться во с в о я с и что бросили свои вещички. Сколько было нападавших шесть? По числу брошенных м е ш к о в или больше определить не удалось. Дождь смыл все следы. В мешках тоже ничего особенного не нашлось, кроме одного мишкиной таблички с написанным на обратной стороне ответом. Мишка прочел ответ и ему тут же захотелось что-нибудь сломать, разбить, а еще лучше кого-нибудь убить. Смысл набора примитивной м а т е р щ и н ы с грамматическими ошибками сводился к простой мысли: с тобой и с н и н е й будет то же самое. Разумеется, автор не имел в виду, что мишка с ниней будут лежать в в е ч м е ш к е на берегу болота. Послание, скорее всего, предполагалось оставить на трупах дозорного десятка, но события пошли по иному сценарию. Пережив первый приступ ярости и н е д о у м е н и я мишка принялся более тщательно исследовать послание. Обратную сторону дощечки перед тем, как сделать надпись, очень тщательно шкурили, возможно, даже отполировали. После того, как текст был написан на дощечку.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 Заканчивался текст и вообще невнятно. И запми, п а д л а Запми, видимо, означало запомни. Только что предполагалось запомнить? Текст на этом обрывался, хотя места хватало еще на несколько предложений. На лицо вопиющий диссонанс. Текст по содержанию исполнению соответствовал настенным надписям в общественном туалете, а обработка дощечки — хорошей мебельной мастерской. мысленно помянув мистера Шерлока Холмса и Сквайра, Мишка попытался подвести итог своим наблюдениям. Итак, автор послания, несомненно, мой современник п о той ж и з н и Никто из здешних ни прочесть, ни написать ничего подобного не смог бы. Значит, предшественник нашелся и сам подтвердил свое существование. Just a moment, сэр Майкл. А почему, собственно, предшественник? Может же быть и последователь.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 Одно чуть дольше, другое чуть меньше. Если же к в а м заявился следующий, засланец, то значит посылочки вы отправляли, вернее отправите, хотя до этого момента вы еще не дожили. Это, конечно, приятно иметь гарантию, что проживешь еще долго. До отправки посылочки, но увы, все-таки предшественник, а не последователь. Последователь, наверняка знал бы обо мне, искал бы встречи, а не матерился, грозясь зарезать. А предшественник? Как там, Максим Леонидович говорил? Умер, утратил возможности, передумал. Что не умер, понятно. Утратил возможности, ну уж нет. Посылает разведгруппы, варит стекло хоть и посредственного качества, может приказать о т п о л и р о в а т ь дощечку для письма, ну и прочее. Значит, передумал. А мое появление стало для него неприятным сюрпризом. Почему? Я бы на его месте обрадовался. Реакция его на мое послание не была о с к о р о п а л и т е л ь н о й было у него время подумать, пока дощечку полировали, и такое резкое неприятие. Нет, хватит гадать, попробуем собрать все, что мне о нем известно, и составить хотя бы в первом приближении его портрет, как это Шерлок Холмс делал. п о о д н о й трости или часам или шляпе. У вас же, сэр Майкл, кроме дощечки есть еще и куча побочной информации. Начнем с пол. Разумеется, мужской.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 Да и послание мое отнесли именно ему, а потом принесли от него же ответ. Совершенно однозначно, взрослый, дееспособный, по здешним меркам мужик, первое лицо в местной иерархии. в с е л я л с я он так же, как и я, в детское тело, значит, здешний его возраст минимум лет на 10-15 больше, чем мой. Место жительства. Разгромленное Ратнинской сотней языческое капище. Когда же это случилось-то?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 Тогда, чтобы перебраться на новое место и захватить там лидирующие позиции, надо было быть уже взрослым. Значит, он может быть еще старше, чем я. Должность, род занятий. А вот это интересно. Границу между реальностью и виртуальностью он сечет не хуже вас, сэр Майкл. о с л е д о в а т е л ь н о священным для язычника вместе запросто мог сделать карьеру волхва. Особенно, если принес с собой оттуда кое-какие полезные знания. з е м живые, уважаемый предшественник, были там. Первое, что приходит в голову, в о е н н ы й Специфический сообразно требованиям обстановки обученный спецназ, диверсионно-разведывательная деятельность маскалаты. Да и от эпистолярного жанра крепенько несет казармы. Это серьезно. Если его угроза не пустой звук, и если народу он вокруг себя собрал достаточно.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 п о д у р а ц к и у них все как-то в последний раз вышло. Должны же были подумать, что ловушки могут быть. Избежали, как дети напуганные, даже мешки бросили. Как-то оно все. Охотник шаркнул по полу подошвой, словно гасил окурок и почесал поясницу. Не так. Не должно так быть. Стерв помолчал, задумавшись, и наконец нашел п о д х о д я щ е е с р а в н е н и е Зверь как уходит? Зверь так уходит. К примеру, волк подбирается к стаду, и тут его замечают собака там или пастух. Тут он сразу же вбегает и ударяется, хотя мог бы и с собакой справиться, и пастухи и... тоже всякие бывают. Но там-то не звери были, люди, да еще и воины. Значит, все-таки боялись. Сделал вывод Мишка. Может быть, не пацанов, а Ниней. Застава-то на ее земле стояла. А что? Может быть? Сразу же оживился Стерв. Ночь, дождь, ветер. Идут по земле великие волхвы для того, чтобы ей навредить. Дозорных на привычных местах не нашли, ничего не понятно. Жуть. И вдруг бух, трах. Одного к о л о д а й ворак в сшибает, другого из само стрела, третий орёт бревном придавленный. Тут не то что мешок, портки оставишь. Да, не по з а в и д у е ш мужикам, прямо фильм ужасов какой-то. Так и бывает. Паны дерутся у холопов, чубы трещат. Один волх посылает л ю д и ш е к против другого, и неизвестно, к о т о р ы й из них сильнее. Стоп, стоп, стоп, как он Нинею назвал? Дядь Костерв, ты сказал, великая волхва? Чего? Стерв придурковато вытаращился на Мишку. Чего сказал? Ты назвал Нинею великой волхвой. Чем волхва великая отличается от обычной? т а к кто ж знает? Стерв ухватился за какой-то мешочек, подвешенный к поясу, и принялся сосредоточенно соскребать с него ногтем пятнышко. Может, она и невеликая вовсе? Люди болтают языки без костей. А что бывает, если два волхва между собой схватятся? Откуда ж мне знать? Стерв пожал плечами. Это у волхвов надо и спрашивать. Все, закрылся. Теперь ничего не добьешься. Ладно, попробуем по-другому. Дядь Костерв, помнишь, дощечки, которые я на деревьях развесить в е л е л Ну, случайно оговорившийся охотник стал настороженно немногословным. А потом одну из этих дощечек нашли в брошенном мешке. Нашли и было дело. Так вот, на другой стороне той дощечки в ответ на мой наговор было написано заклятие. Мишка в упор уставился одним глазом в лицо с т е р в у И в заклятии том ненее не помянуто. И что? Смертью ей грозят. Нет видовства от людей, от обычного оружия. Э, обычным оружием ее не возьмешь. Сев ф о б л е к ч е н н о вздохнул и беспечно махнул ладонью. Простые люди к ней и близко не подойдут, не допустит. А издалека стрелу с огнем, к примеру, в дом бросить? Не, а не выйдет ничего. Уверенность охотника во всем могуществе нинеи была не поколебима, не допустит она. Я, конечно, не знаю, но может быть и с десятком первака так все обошлось, потому что она за ребятишками приглядывала. Безнадежно. У ниней не поколебимый авторитет. Стерв даже имя в а л х в ы в слух произносить избегает. Она ее. Что ж делать-то? Зарежут же бабку и внучат не пожалеют. Вот тебе и обратная сторона медали. Значит, дядька Стерв, не будем нинейну весь охранять. С болота дозор снимаем и никуда не ставим. Да зачем? Если она не захочет, никто и близко подойти не сможет. К наставнице ее еге подошли, пришли к н я ж ь и дружинники с п о п а м и и убили. Так кто с п о п а м и Уверенности в голосе стерва поубавилась, он ерзнул на лавке и беспокойно огляделся, как будто в горнице мог кто-то прятаться. п о п ы они конечно, да еще если не один. Охотник запнулся и вдруг посветлел лицом. Не, не полезет к ней твой тёзка. Мне рассказывали, он раз уже к ней сунулся, так ч у т ь ж и в о г о вы обратно привезли. Беляна, подружка её, у м о л и л а до смерти не убивать. Вот те на, а меня-то там вообще не было что ли? Чудные дела, твои господи, в информационном пространстве. Ну хорошо, господин наставник воинской школы. А если не н е я всеславна, сама повелит. Сама? Да зачем ей? Ниневсеславна не только в о л х в а но еще и б о я р ы н я древнего рода. Мишка постарался уловить реакцию Стерва на это известие. Реакции не было, значит знал. Мы же не только воинская школа, но и б о я р с к а я дружина б о я р ы н е Ниневсеславных. Пристала ли будущим воинам за спину старухи прятаться? Пристала ли б о я р с к о й дружине б о я р ы н ю свою не охранять? Хм, это, конечно. И для учебы полезно. Стерв снова п о с к р е б поясницу и решительно заявил: "Завтра же пойду места для дозорных выбирать". «Э, -э, -э, "Э, нет, господин наставник, один раз ты уже выбрал. Что, плохо выбрал? Я не об этом. Ребят учить надо. Перекажи всем десятникам, сами м места для дозорных выбрать. Потом пусть каждый тебе выбранные места покажет и объяснит, почему выбрал именно так, а не иначе". А ты ему его ошибки укажешь? Точно, так и с д е л а ю Будь с п о к о е н старшина, все устроим как надо. Ну что ты будешь делать? Только решил, что буду ч и р е а л и с т о м Можно крутить с дешними людьми, как за б л а г о р а с с у д и т с я и Нативам. Успех достигнут при переходе в совсем иную область понятий, сословную. В Средневековье, разумеется, сыр, но не так-то все просто. Единого рецепта для индивидуальной работы в любых обстоятельствах все же не существует. Что там, что здесь? Для массового сознания есть, а для отдельной личности нет. Потому-то она личностью и называется. Когда же личность растворяется в массе, да. Сразу же после ухода Стерва пожаловал второй посетитель. С отчетом о проделанной работе явился с т а р ш и на плотницкой артели Сучок.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 Характером же обладал ъ е д л и в ы м и скандальным. Как терпели плотники его к р е к л и в о с т ь и придирчивость, было совершенно непонятно, но терпели. Может быть, потому, что м а с т е р о м с у ч о к был отменным. В третьих, нажив к тридцати с небольшим годам р о с к о ш н у ю плешь и имея совершенно з а у р я д н у ю внешность, блудлив был плотницкий старшина, как мартовский кот, неизменно оправдывая свое распутство пословицей.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 Не став более благонравным, наработал изрядные навыки драчуна и приобрел привычку нигде и никогда не расставаться с засопожником и топором. Оценить незаурядность личности Сучка р а т н и н ц а м довелось почти сразу же после прибытия артели вратная в начале мая. Началось все с того, что плотницкий старшина воспылал страстью к вдове Алёне. То, что ростом он был Алёне всего лишь до подмышки? Сучка ни в малейшей степени не смущала. Чтобы оправдать свои отлучки со строй площадки, он изобразил необыкновенную н а б о ж н н о с т ь которая, впрочем, мало кого ввела в заблуждение. Большую часть времени Сучок проводил не в церкви, а возле дома Алены. Почти все женское население Ратного и часть мужского с нетерпением ждали столкновения последнего ухажера Алены, того самого Ратника третьего десятка, публично битого поленом. с новым претендентом на ее благосклонность. И сие эпохальное событие воспоследовать не замедлило. Битый п о л е н о м ухажер физическими статьями сучка превосходил, к тому же был р а т н и к о м поэтому серьезного сопротивления от штатского не ожидался, что и поплатился. Сначала оказался лежащим на земле с расквашенной физиономией, а потом при попытке подняться получил еще сапогом под ребра.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 вызвав у тех лишь веселое удивление, шустростью и глупостью мелкого забияки. Нож из руки был выбит мгновенно, а сам сучок снова направлен в полет, п л е ш ь в в забор, и снова поднялся. Те, кто наблюдал эту схватку, рассказывали потом, что на сучка было страшно смотреть: разодранное лысина, окоровавленное лицо, о с к а л е н н ы е красные от крови зубы, оторванный по самое плечо рукав рубахи с полшей на топор. который непонятным для зрителей образом оказался в руке плотника. То, что шутки кончились, стало понятно после того, как Сучок молниеносным движением перебросил топор в левую руку, с т р я х н у л на землю оторванный рукав и снова перебросив оружие в правую руку, к р у т а н у л его так, как это умеет делать опытные воины с мечом. Один из з а т н и к о в бывший п р и о р у ж и обнажил меч и ответно п р о ш и л и с т е в в воздухе лезвием, зловеще произнес. Ну сморчок, сам напросился. Противники пошли мелкими шажками по сложной траектории, одновременно сближаясь и стараясь зайти так, чтобы солнце светило в глаза противнику. Тут-то и стало понятно, что сучку не впервые выходить с топором против меча и поединок, скорее всего, закончится смертью одного из противников. Пусть в безоружном рукоприкладстве плотник и уступал ратникам, но топором он владел в и р т у о з н о и боевой опыт, по всей видимости, имел. До с м е р т о убийства не допустил бурей. Большой любитель понаблюдать за чужой дракой, он поначалу с удовольствием наблюдал шоу поверх своего забора, но как только дело приняло серьезный оборот, вымахнул на улицу словно огромная горилла, мгновенно пошибал с ног всех троих подчиненных десятников Амы, а сучком просто хлестнул по забору словно тряпкой. Так врат н о м з а в е л с я еще один бешеный. Не оценить стойкость и бойцовские качества Сучка в воинском поселении просто не могли, а потому никто особенно не удивился тому, что через несколько дней плотницкий старшина, сверкая намазанной целебной мазью к л е ш ь ю сидел на крыше дома Алены и весело перекликаясь с хозяйкой, менял попорченную временем и погодой дранку. Произошло все это в начале мая, а в середине мая через несколько дней. После окончания строительства учебной усадьбы и переезда плотницкой артели в н е м е и н у весь новый бешеный схлестнулся с бешеным старым, с бешеным лисом. Если приказ и техническое задание на строительство усадьбы из п л е т н е й сучок получил от самого в о е в о д а Корнея, то строительством базы младшей стражи е д приказал заниматься самому м и ш к е о чем сообщил старшине плотников, не пожелав слушать никаких возражений. п р е ж н и е е з а д а н и я плотники сочли просто боярской блажью, но подчинение четырнадцатилетнему пацану их не на шутку обидело. Кипящий возмущением Сучок встретил Мишку, умученного первыми тренировками в учебной садбе кривой у хмылкой, и, не поздоровавшись, осведомился издевательским тоном: "Что прикажешь, боярин?" Мишка был уставшим, злым и заранее готовым к чему-либо подобному. Показательно игнорируя Сучка, он о г л я д е л с я с высоты седла, словно не замечая стоящего перед ним Демку и гаркнул: "Дежурный десятник, не слышу доклада". Господин старшина, Демка попытался отодвинуть плечом Сучка, но тот уперся. За время моего дежурства никаких происшествий. Сейчас будет тебе происшествие, прервал Сучок доклад. Сейчас ты у меня со своими игрушками. Мишка ткнул указательным пальцем в сторону плотницкого старшины и рявкнул: "Взять!" Со всех сторон п р и д в и н у л и с ь курсанты, и по их лицам было видно, что замечание насчет игрушек они слышат уже не первый раз. У троих или четверых в руках покачивались кистени, двое скидывали с плеча свернутые к н у т ы Сучок поволчье ощерившись, сначала потянулся к засопожнику, потом, видимо, передумав, п о т а щ и л из за пояса топор. Действительно, пугать н о ж о м ребят в кольчугах было глупо. Мишка встретился глазами с курсантом, держащим в руке кнут, и, указав на ноги сучка, сделал согнутым указательным пальцем такое движение, как будто цеплял что-то крючком. Курсант, понимающий, кивнул. "Ну что, детишки?" начал было сучок, но больше ничего ни сказать, ни сделать не успел. Кнут з а п л ю л ему ноги и резким рывком опрокинул на землю лицом вниз. Тут же чья-то нога наступила на топорище придавив за одной п а л ь ц ы Ремень к и с т е н я проскочил под подбородок и сдавил горло. Сучок захрипел. Вижи, распорядился Мишка и навёл самострел на двоих, собравшихся прийти на выручку своему старшине плотников. Самострел не был взведен, но плотники этого не заметили и растерянно переглянувшись, замерли на месте. Сучок уже был спелен от по рукам и ногам. И Мишка, уловив вопросительные взгляды курсантов,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 То есть с е р а ф и м дементи й и нет. Третьим лучше я сам буду. Плотников не подпускать, но и не гнать. Также не громко приказал Мишка. Держать под прицелом, чтобы Туре не натворили. А если бить по ногам, ну аккуратно, не к а л е ч и т ь Растянутый веревками на мишени сучок о т д ы ш а л с я и принялся дергаться, по переменно тругаясь, то, то призывая на помощь своих артельщиков. Мишка спешился, сунул кому-то повод, оглянулся на курсанта, свалившего плотницкого с т а р ш и н у на землю, и громко окликнул: к а п р а л с т е п а н Здесь господин старшина. Одень ему шапку." Мишка мотнул головой в сторону сучка, а то глаза слепит. С разных сторон раздались смешки, сучок побагровел. Степан подобрал шапку с издевательской тщательностью, отряхнул ее и напялил на голову хозяина. Мишка.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 Саплики, напугать захотели. Да я сам так умею и не ножом, а топором. А вы т о п о р о м можете, щенки дранные. Мишка не торопясь подошел к мишени, стянул с головы сучка шапку и так, чтобы было слышно всем, сказал: "Топором не умеем, но за совет благодарю. Будем и этому учиться, на то и воинская школа. А учить будешь ты, если выживешь. Вас не учить надо, а драть как? У тебя шапка не просвечивает." Перервал Сучка Мишка. Дырок нет? Чего? Сейчас узнаешь. Мишка поднял шапку к верху, посмотрел сквозь нее на солнце и удовлетворенно констатировал: не просвечивает. Ты не доносок, да я тебя. Под в о п л е Сучка Мишка отошел на нужное расстояние, зарядил самострел и надвинул шапку старшины плотников почти до самого рта. Надо было добиться того, чтобы Сучок поверил. Мишка ничего не видит.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 Наш старшина Михаил Фролыч, боярского рода Лисовинов, здесь царь и бог. Прикажет убить, убьем, даже не задумаемся. Дальнейших возражений со стороны плотника не последовало. Холодная беспощадность в голосе первака была с в е р х у б е д и т е л ь н й С таким тыловым прикрытием можно было продолжать экзекуцию спокойно. Мишка поднял самострел, но Сучок не издавал ни малейшего звука. Сучок, ау! п о з в а л Мишка. Голос то подай. Плотницкий старшина молчал и, кажется, не шевелился. Спой, Светик, не стыдись. Продекламировал Мишка. Курсанты отозвались радостным гоготом. Басню про ворону и лисицу они от своего старшины уже слышали. Сучок молчал, как убитый. Степан, шевельни его. Распорядился Мишка. с в и с т н у л к нут, Сучок молчал. Сильнее. На этот раз Степан хлестнул со щелчком до мишкиного уха донеслось едва слышное м ы ч а н и е сквозь з а к у ш е н н у ю губу Сучок боролся за жизнь из последних сил Да что ж вы творите-то? снова подал голос спутник Мишка четко развернулся на звук и пообещал Еще раз шумнешь бью в тебя Ответом был шум знакомый по т у р в у Зрители шарахались с линии выстрела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 Мишка немного подождал, ничего не услышал и у п е р с а м о с т р е л в землю, собираясь надавить ногой на рычаг. Не нужно, Минь, остановил его голос д е м ь я н а Все, спекся лысый. Первое, что увидел Мишка, сдёрнув шапку, были бессмысленно уставившиеся в одну точку глаза Сучка. Плотницкий старшина бессильно обвис на веревках, борода его мелко тряслась, из р а з с е ч е н н о й мочки уха Степан действительно не пожалел, капала на рубаху кровь. Хвостовик болта торчал из бревна между ног Сучка возле самой промежности. Нет, старшина п л о т и ц к о й артели не был ранен выстрелом и не потерял сознания от страха. Просто Сучок впервые в жизни столкнулся с еще большим отморозком, нежели он сам. Собственно, именно такого результата Мишка и добивался. По дороге в Ненейну весь он не слишком долго ломал себе голову, изыскивая способ разрешения неизбежного конфликта с Сучком.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 изобразить старшину отморозка, окруженного взводом таких же безбашенных парней, в доспехах при оружии и без пригляды со стороны взрослых, плюс незнание сучка об умении Мишки стрелять на слух и еще один, но не запланированный Мишкой плюс и это было очень серьезно изящество ядовитой змеи, с которым подыграл Мишки первак. м и ш к е стало понятно, почему десятник пятого десятка м л а д ш е й стражи первак.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 дело гораздо более сложное. Мишка затеплил лампадку под маленькой иконой в углу, сохраняя стол свободным для макета крепости, заменяющего чертежи, расставил корчагу с медом и миски с закуской на сундуке, посидел, вспоминая времена, когда работал заведующим социологической лабораторией, и воссоздавая настроение беседы с коллегами. Вошедшие артельщики, поминуясь м и ш к и н о мужеству, поставили на стол ч а с т и макета сработанного из глины и деревянных чурок и неуверенно затоптались на месте. Потом заметили икону, сняли шапки и закрестились.